Глава двадцать шестая «Рия! Рия!» — голос Дугласа вывел меня из состояния полудрёма. Я немного устала, и тепло от очага вместе с шумом дождя сделали своё дело. Сон незаметно подкрался на мягких лапах и затянул в свои объятия. «Что?» — я хлопнула глазами, разгоняя сон, и увидела повара в совершенно возбуждённом состоянии. «Тебя требует к себе герцог. Он хочет, чтобы ты вышла в малый зал». Выдохнул мужчина и замахал руками. «Шевелись, шевелись!» «Зачем?» У меня снова поползли по спине мурашки страха. Я поднялась и, стараясь говорить спокойно, спросила. «Он не говорил?» «Поторопись, девица!» Повар не ответил на мой вопрос и подтолкнул к двери. «Пойдем!» Мы покинули уютную кухню и пошли длинными коридорами, которые становились все красивее и шире. Но мне было не до окружающих интерьеров. Господи, вот что не так? Может, ему не понравился борщ? Может, что-то с салатом? Надеюсь, у них тут головы за это не рубят? Бред, конечно, но кто знает, кто знает. Я накручивала себя всю дорогу, и когда слуга распахнул перед нами дверь, чуть не свалилась в обморок, оказавшись перед ясной очи своего аристократичного жениха. Он сидел во главе длинного стола, держа в руке бокал с вином, И я обратила внимание на пустые тарелки возле него, которые аккуратно убирали слуги. Значит, он съел всё, что мы приготовили. Это было хорошим знаком. По правую от него сторону сидела красивая женщина с шикарной прической, украшенной нитями жемчуга. А по левую — молодая девушка, очень на неё похожая в профиль. Они повернули головы, и в этот момент я поняла, что ошиблась. Женщины были похожи, только внешне. Не нужно было уметь читать по лицам, чтобы увидеть высокомерие, горделивость и самовлюблённость с одной стороны и доброту с другой. «А вот и вы!» — герцог вскинул голову и поманил меня пальцем. «Подойди сюда, рея. Мои ноги превратились в ватные столбы, и я, как робот-вертер из фильма «Моего детства», поплелась ближе к столу. «Познакомьтесь», — он обратился к своим женщинам. «Это та девушка, благодаря которой мы так вкусно пообедали сегодня». «Милая, это действительно вкусно», — сказала женщина постарше и, поднявшись, направилась ко мне. «Скажи мне, где ты научилась так готовить? Это достаточно необычно». Она подошла и погладила меня по спине, ласково глядя такими же почти жёлтыми глазами, как у герцога. «Неужели мать?» «Я с детства любила смешивать продукты» ответила я, чувствуя расположение к этой женщине с красивой осанкой и дружелюбным взглядом. А потом всё это переросло в желание готовить нечто не совсем обычное. «Ты молодец, у тебя большое будущее», — сказала она и спросила, — «Сколько тебе лет?» «Двадцать, Ритганда», — ответила я, и она кивнула. «Хорошо, спасибо тебе, Рия». «Это моя матушка», — сказал герцог, обращаясь ко мне. «Ритганда Гортензия». А это моя сестра, Ридганда Элла». Он указал на молодую девушку, и я присела, вспомнив, что это вообще-то нужно было сделать, как только мы вошли. «Мне кажется, довольно поздно для Книксона», надменно произнесла Элла, окидывая меня брезгливым взглядом. «Леон, говорят, что у неё обезображено лицо, а ты допустил её к продуктам». «И что?» — герцог недоуменно приподнял бровь. «Какое это имеет отношение к тому, как она готовит?» «Ну, не знаю», — девушка скривила губы. «Мне кажется, в этом есть что-то неприятное». «Элла!» — возмущенно воскликнула Гортензия и побледнела. «Что ты такое говоришь?» «А что я такого сказала?» — пожала плечами Элла. «Или она сама не знает, что ее лицо съедено огнем. Я даже представить боюсь, что у нее под этой тряпкой». «Замолчи!» Даже я подпрыгнула от громкого окрика герцога. Он с такой яростью смотрел на сестру, что она сжалась и опустила голову. «Риа, я позвал тебя, чтобы сказать, сегодня ты можешь остаться в замке. Буря усиливается, и вернуться домой у тебя не получится. Комнату подготовят». «Благодарю вас». Я склонила голову, сетуя на то, что мне придётся ночевать здесь. «Вы очень добры ко мне». «Это я тебя благодарю за прекрасные блюда, Риа», — ответил он, «но я видела, что он злится. Иди к себе». Когда мы уже почти вышли из зала, я услышала голос гортензии. «Леон, Элла это сказала по глупости. Не злись на неё». Мы с Дугласом снова пошли по длинным коридорам, и когда малый зал остался позади, повар сказал. «Не обращай внимания. Ритган Элла очень высокомерна и относится так ко всем слугам. Слишком её разбаловали». «Герцог?» — спросила я. И он, тяжело вздохнув, ответил. «Да». Старый герцог погиб, а девочки были очень привязаны к нему. И Мисси, и Элла очень любили отца. Леон принял герцогство и всегда поддерживал сестёр, с трепетом относился к их желаниям. Мисси, как и матушка, очень добрая девочка, а Элла с детства славилась тяжёлым характером. Вседозволенность сделала её злой и неприятной. Но наш герцог уже понял, что сделал ошибку, и теперь пытается исправить её. Я слушала его и думала о том, что в любом мире всё держится на чувствах, и это не лишало надежды на то, что герцог был нормальным парнем. Мы вошли в кухню, и я сразу увидела невысокую пышную женщину с приятным лицом. Она сидела за столом и о чём-то тихо разговаривала с мальчиками. Фрода, Дуглас радостно всплеснул руками. «Ну, наконец-то! Я думал, непогода застала тебя на рынке!» «Я успела вернуться», — ответила женщина и поднялась а потом помогала дочери отпаривать платье Эллы. Она подошла к нам и ласково спросила, «Рия?» «Да, это я». Я кивнула, чувствуя её дружелюбие. «А вы супруга Дугласа?» Фрода. представилась она, не переставая улыбаться. «Он не обижал тебя?» «О, нет», — засмеялась я. «Мы сразу же нашли общий язык». «Ты должна попробовать то, что мы приготовили», — повар засуетился у кастрюль пальчики оближешь, я тебе обещаю». Фрода, конечно же, пришла в полный восторг и так долго хвалила меня, что я уже начинала чувствовать себя неловко. От потока восхищений меня спасло появление девушки, как две капли воды, похожей на Дугласа, из чего я сделала вывод, что это Берта. Несмотря на полноту, она была очень подвижной и вихрем пронеслась по кухне, целуя братьев и на ходу заглядывая в кастрюли. «Меня Берта зовут», — сказала она и протянула руку. «А тебя, Рио?» «Да», — я пожала мягкую ладошку. «Приятно познакомиться?» Девушка улыбнулась и, усевшись на стул, защебетала. Герцог так отчитывал Эллу, что было слышно даже на втором этаже. Говорят, она замкнулась в своей комнате и швыряет вещи в стену. Ридган тоже в бешенстве и пьет вино, сидя у очага. «Какая взбалмошная девица!» — недовольно произнесла Фродо. «Что она натворила на этот раз?» «Оскорбила нашу Рио!» ответил Дуглас и тяжело вздохнул. Сказала, что с таким лицом ей не стоит браться за продукты. «Ужас!» Женщина покачала головой и похлопала меня по руке. Не принимай близко к сердцу ее слова. Только глупцы обращают внимание на внешность. Буря к вечеру действительно набрала обороты, и ветер за окном гудел с неистовой силой. Раскаты грома были такими мощными, что казалось, будто какой-то сказочный великан бил дубиной по железной крыше. На кухню заглянула незнакомая служанка и позвала меня с собой. «Пойдём, я покажу тебе твою комнату». Она находилась недалеко от кухни и оказалась вполне приличной. Чистая, с белёными стенами и узким окном, выходящим на озеро. В ней стояли кровать, стол, стул и большой сундук. «Если замёрзнешь, в сундуке есть одеяло», — сказала женщина и указала на таз с кувшином. «Вода холодная, но для умывания сойдёт». Полотенце тоже в сундуке. Она ушла, а я закрыла двери и, наконец, сняла с лица надоевшую тряпку, после чего избавилась от накладок и сразу же почувствовала себя намного лучше. Умывшись, я прилегла на кровать и уставилась в потолок, вспоминая герцога. Леон. А ведь и правда лев. Одни глаза чего стоят.